— Слушай, х а р р с сказала я серьезно, — мы знакомы всего лишь месяц, и только по службе. Женить б а не такое простое дело, для этого надо иметь не только должность и зарплату. — А что еще? — спросил он, недолмевая. — Нужна любовь. Бедный парень покраснел как р а к но... все-таки с о х р а н и л равновесие и сказал самым авторитетным видом. Я могу доказать математически, что лишь 12% мужчин и только 43% женщин вступают в брак действительно по любви. Но не следует доверять мужчинам, заявляющим о своей любви. Обычно, придя на поклонение, они... Целуют женщине руку, но, добившись своей цели и заключив брак, они ждут, а иногда прямо требуют, чтобы женщина им целовала руки. Вот какова любовь! Мы вышли из кафе, охваченные довольно неопределенными чувствами. х а р р с проводил меня до дома и надеялся, что я приглашу его зайти. Поскольку приглашение не последовало, он деловито произнес, «Я...» — Я забыл упомянуть, что принадлежу как раз к тем двенадцати п р о ц е н т м у ж ч и н Я почти абсолютно уверен, что люблю тебя. — Я очень сожалею, Харрис, так как я еще не принадлежу к тем с о р о к т р ё п р о ц е н т женщин. Будем просто друзьями. Он казался подавленным и с трудом проговорил. — Да ты... «Ты не похожа на настоящую американку!» Он пожал мне руку и зашагал по направлению к зоопарку. Тут я заметила, что он ступает носками внутрь. На следующий день я навела справки о дне его рождения. Он был весы. Я не могла пойти наперекор моему гороскопа, и так судьба моя и впредь оставалась д е л о й Молодой математик по-прежнему был очень внимателен ко мне. Когда он в середине августа закончил свою работу в ПОЦ, и Кай перешел на службу в какое-то страховое общество, я временами даже <таскивала> тосковала о нем. Много раз я вспоминала его неловкое объяснение, его немного рассеянный вид и блуждающий взгляд, и его феноменальную пассивность». Чувство сожаления робко проникало ко мне в сердце, когда я думала о его уравнениях. Он был как телок, которого может любить только корова. В середине сентября приятным сюрпризом до меня явился его телефонный звонок. Сугубо деловым тоном х а р а с сказал, что хочет брать уроки английского языка. Я была почти уверена, что это лишь предлог, но уже через два урока поняла, Насколько я ошибалась, он действительно хотел овладеть иностранным языком, а не мною. С математической аккуратностью заучивал он правила грамматики и особенности произношения, выписывал для памяти идиомы и синонимы и ни разу не заговаривал о других делах. Он был тактичен и вежлив, но как-то совершенно безлично. Во мне заговорило женское самолюбие. Неужто он и в самом деле видел во мне только учительницу? Я нарочно попыталась навести разговор на э, клуб одиноких сердец, но его, по-видимому, гораздо больше интересовал перевод математических терминов. Я откровенно признаюсь, что употребила всю силу своей женской привлекательности для пробуждения в нем природных охотничьих инстинктов, но не потому, что, как говорится, страдала по м у ж ч и н а а просто ищи славя и желание быть замеченной, желание Принизить мужчину, сделать его покорным, воля женщины-повелительницы. Старые укоренившиеся предрассудки, а не биология, поддерживают в людях это милое верование, т о б у согласно которому только мужчина может и имеет право быть активным. Такое представление слишком плоско. Что стало бы с нашим миром, если бы человечество во всем полагалось на активность мужчин Браки держались бы от силы один месяц Ибо каждый мужчина готов предложить женщине страсть На две недели взамен же требует от нее два года страсти, двадцать лет любви и всю жизнь восхищения Активность мужчины сразу кончается, едва он полюбит другую женщину Активность женщины, напротив, Только тогда и начинается. Даже если взять от мужчины все, что можно от него получить, все равно никогда не вернешь того, что отдано ему. Если будешь во всем покорна, ты образец женственности в глазах мужчин. Но если проявишь активность, тебя заклеймят как охотницу до мужчин и мужчины и женщины. Не обращая внимания на п ы л ь н ы й ш л е й ф и т р а д и ц и и и на старый хлам предрассудков, я никогда не скрывала активного склада своего характера. Не отрицаю. Я покорила моего маленького математика в той заманчивой надежде, что он в порядке ответной услуги покорит меня. Последнего, однако, не произошло. Так что моё знание людей оказалось на сей раз незаслуживающим даже... Удовлетворительной оценки х а р р с как был, так и остался всего лишь математиком, духовную пищу которому доставлял исключительно Пифагор, а удовлетворение прекраснейшего человеческого влечения обеспечивал цинизм господина Диогена. Наши отношения начались и кончились в области математических закономерностей. Он видел во всем и повсюду одни лишь геометрические фигуры. Женская красота и привлекательность означали для него лишь дуги определенного радиуса и соответствующие хорды. Там, где любой нормальный, прошу прощения за слишком резкое слово, нормальный и нормально чувствующий мужчина восторженно созерцал хмельную прелесть плоти, Он видел лишь дуговые и угловые градусы. Казалось, он подходит к женщине с кронциркулем или калом в руке и оценивает ее прелести по теореме. В одной окружности или окружностях одного радиуса равным хордам соответствуют и равные дуги, а меньшей хорде соответствует меньшая дуга и наоборот, или же окружности прямая могут иметь не более двух общих точек. Мужчины имеют обыкновение превозносить женщину в теории и презирать ее на практике. Во время нашей короткой связи этого не произошло, поскольку я обладала более острым практическим умом, нежели маленький математик, готовый вести статистику поцелуев, но не способный удовлетворительно завязать себе галстук. Он зачастую был... По-пустому глубокомыслен и склонен теоретизировать в любви, составляя нелепые диаграммы и выдумывая правила для чувств. Разумеется, в теории он всегда был прав, но в жизни... В жизни существуют тысячи мелочей, которые человеческий рассудок не может, да и не должен понимать, меня глубоко оскорбляло когда он усталались на мою грудь продолжал думать лишь об описанных дугах и вписанных х о р д а х бормочав полголоса прямая перпендикулярная к радиусу данной окружности проходящая через конечную точку его является а, является касательной к названной окружности в упомянутой точке Около двух тысяч лет назад какой-то индийский купец придумал новый цифровой знак — ноль. Это до сих пор самая ходовая цифра. Я бы соединила ее знаком равенства с именами очень многих мужчин. На своем веку я встречала мужчин, которые боялись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 Ни о маленькой красной избушке на берегу озера, украшенной по философу м е т е р л и н к у самым гуманистическим орнаментом бедностью, н е об автомобиле Паккарт, с помощью которого некоторые деятели эпохи кризиса доказывали нерентабельность сельского хозяйства, его мечтой был хороший породистый бык. После пятого урока он начал подозревать, что знание английского языка не принесет ему славы, Он хотел знать язык, но не желал утруждать себя учёбой. Тем не менее, он дважды в неделю являлся на занятия с учебником в кармане, часа два читал мне основательную лекцию по скотоводству, вносил условленную почасовую плату и отправлялся в с в о я з и Это был старый холостяк, посвятивший жизнь самому себе и скотоводству. Выучив а н г л и й с к и е эквивалент ы слов «кормо-единица»,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 Вечные зубы и хорошая упитанность. Он окинул меня оценивающим взглядом скототорговца, и мне вдруг показалось, что он сейчас хватит меня за подбородок, силой раскроет рот и начнет проверять зубы. Его брови зашевелились, как кусты можжевельника при сильном ветре, затем он кивнул, словно одобряя какие-то свои собственные мысли, и сказал «Исключительно хорошая упитанность». Тут и я стала подозревать, что уроков иностранного языка с него уже довольно, но я ошибалась, как обычно. Он спросил очень деловито. «Как это по-английски «молодой бычок»?» «Булл калф», — ответила я. «Совершенно верно. Вот я рассказал вам про бычка, но не успел сообщить, что...» И он поведал мне следующую историю. «Послушайте, Нэти Баранаускас, вы...» «Раз вы почти так же умные, как к р а с и в ы то...»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 Сам делал ряд опытов на одной экспериментальной ферме и достиг обнадеживающих результатов с помощью перекрестного осеменения. Но все случные фирмы и компании быков-производителей восстали против меня. Скотоводы полны предрассудков. Они не хотят верить, что западно-финская корова и лапланский домашний олень могут дать прекрасное потомство. Вообще, по моим наблюдениям, Финская порода скота имеет склонность развиваться в чрезмерно рослую. Коровы теряют гармоничные пропорции тела. Круп у них теперь зачастую слабо г о с т р о е н и я а ноги слишком длинны. Соски в ы м е н и напоминают парниковые огурцы, а уши — листы ременя. А удойность? В годы войны удойность резко снижается, молоко становится синеватым, и процент жирности падает ниже трех. В мирное время... Наши коровы, правда, снова раздаиваются, и производительность их сравнительно легко может быть повышена до четырех тысяч килограммов молока в год. Такова, с т а л а быть, типично финская корова, в жилы которой влилась теперь израильская, шотландская и голландско-датская кровь. Послушайте, Нэти а б а р н а в с к а с мое изобретение восстановит равновесие в нашем животноводстве —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 «Собственный бычок! Он спрятан в укромном месте на одной ферме в Средней Финляндии. Его мать, записанная в племенные книги западная финка, отец лапландец, лапланский олень, так сказать, красивый и благонравный бычок. Если все мои планы осуществятся, я через несколько лет стану миллионером. Подумайте, Нэти Бранаускас, миллионером!» «Нэти Баранавскас, вы смущены, не правда ли? Так было со многими. Вот потому-то я и открыл вам свою тайну. Я хочу основать собственную национально-финскую ферму быков-производителей, поскольку новая порода выведена мною. Я намерен ее запатентовать и уже придумал название «Калевальская», но это еще не все». если министерство сельского хозяйства или какое-нибудь к культурное... у л ь т у р н о Благотворительный фонд поддержит меня экономически. Я начну зарабатывать деньги уже через два года. По моим подсчетам, мне потребуется десять к о л е в а л ь с к и х быков, чтобы открыть случные пункты во всех концах страны. Как вам должно быть известно, на эти Броналскос уже двухгодовалые быки могут быть с успехом использованы. Случки надо распределить равномерно по времени, и тогда один бык за год сможет покрывать сто коров. А раз у меня будет десять быков, э т о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 он вдруг встал приблизился ко мне и сказал с тяжелым вздохом найти б а р а н а у с к о с вы красивы чертовски красивые хорошего сложения вы кому угодно можете понравиться с этими словами он снял пиджак и придал моим мыслям своим мыслям игривый оборот найти б а р а н а у с к о с а что если я открыла ящик стола